Лизабет, Леска Пролог Тусклый фонарь слабо освещал стены заброшенного склада. Где-то вдалеке был слышен шум прибоя. Тишину нарушил слабый голос. — Потерпи ещё немного. Помощь скоро прибудет. Она старалась держать себя в руках, не давая волю слезам. Её рука судорожно прижимала окровавленный платок к его груди. — лилит Я должен сказать тебе. В его голосе слышалось хрип отца, будто виной тому лёгкая простуда, а не пуля, застрявшая в груди. Тебе нельзя разговаривать. Побереги силы. Я вызвала скорую. Они едут. Слёзы душили её, но она пыталась бороться с ними. Перед глазами вновь и вновь всплывали минувшие события. Роскошная вилла на берегу океана. Благотворительный вечер. Они сидят за столом в окружении сотен гостей. Дамы блистают бриллиантами, мужчины вальяжно потягивают крепкие напитки. Вокруг царит атмосфера веселья и безмятежности. Хэнк — самый красивый мужчина из присутствующих. Лилит — его спутница. Что может быть лучше? В этот вечер его сердце оттаяло. Лилит чувствовала это, когда ловила на себе его влюблённый взгляд. Ей хотелось раствориться в этих серых глазах. Хэнк улыбался, шептал что-то ей на ухо. И внезапно всеобщее веселье прервал звук выстрела. Началась паника. Люди кинулись на пол, пытаясь укрыться под столами. Хэнк торопливо схватил Лилит за руку и потащил к выходу. Она едва успевала за ним на своих высоченных каблуках. Чёрт её дёрнул выбрать именно эти туфли для благотворительного вечера. Некто преградил им путь и был отброшен в сторону. «Пригнись!» Хэнк толкнул Лилит в салон Ауди, и не успела она оглядеться, Хэнк уже был за рулём. Седан рванул, и они помчались прочь от виллы, где в этот вечер собрались все сливки высшего общества. «Ты не ранена?» «Осмотри себя». Его голос, обычно низкий и бархатистый, сейчас звучал твёрже стали, будто он говорил со своим врагом, а не с любимой девушкой. «Кажется, цела. Пара царапин». Лилит прокляла себя за дрожь в голосе. Хэнк бегло оглядел её с ног до головы. Чёрт. Его рука сжалась на руле так, что побелели костяшки пальцев. «Отвезу тебя в больницу. Пусть осмотрят». Это прозвучало так безапелляционно, что ей расхотелось спорить. В зеркале заднего вида показались фары. Машина стремительно приближалась. Хэнк надавил на газ, но преследователь не отставал. От дурного предчувствия по спине лилит побежали мурашки. «Хэнк!» «Там, на банкете, стреляли в тебя?» Она пыталась унять дрожь, но панические нотки всё равно выдали её тревогу. «Если да, то скажи. Я должна знать». «Под твоим сиденьем ящик. Достань его». Хэнк никак не отреагировал на вопрос. Лилит наклонилась, пытаясь вытащить тяжёлую для своих размеров коробку. Едва она подняла крышку, руки задрожали так, что пришлось сжать их в кулаки. «Умеешь обращаться?» На его лице появилось подобие улыбки, но Лилит не видела этого. Её взгляд был прикован к пистолету. «Он заряжен. Нужно только снять с предохранителя. Запасная обойма здесь. Если кто-то приблизится, стреляй не раздумывая». «Но ведь ты меня не оставишь одну?» Под конец фразы её голос сорвался. «Мне не придётся стрелять. Ты меня защитишь. Я не умею. Не могу!» «Успокойся». «Сейчас главное — слушать всё, что я тебе говорю, и выполнять все инструкции чётко, поняла?» Лилит едва кивнула. Кажется, дрожь в её теле усилилась так, что начали стучать зубы. Сзади просвистели выстрелы. Треск. В дребезге разлетелось одно зеркало заднего вида, затем второе. Пуля попала в заднее стекло, отчего его покрыло паутинка трещин. Ещё выстрел. Стекло разлетелось на мелкие кусочки но взгляд Лилит по-прежнему был прикован к пистолету. «Сможешь сесть за руль?» Голос Хэнка вывел её из транса. «Что?» «За руль, Лилит! Живо!» Он грубо сдёрнул её с пассажирского сиденья к себе на колени. Затем, пока она судорожно хваталась за руль, переместился на сиденье рядом и схватил пистолет. Снова выстрел. Началась перестрелка. Фары задней машины погасли. Он вывел их из строя, чтобы ослепить противника. «В двух милях отсюда есть просёлочная дорога. Сверни на неё и двигайся, не сбавляя скорости, поняла?» «Да, Хэнк, бензин почти закончился». «Будем действовать по ситуации. Продолжай ехать». Снова прицелился. Выстрел. Машина противника стала стремительно отставать. «Чёрт! Хэнк!» аудит тоже начала сбавлять скорость. Видимо, пуля зацепила бак с бензином. «Мы чудом не подорвались. Здесь неподалёку склад, там укроемся», — отрезал он. Машина остановилась прямо посреди дороги. Их было трое. Одного я снял, второй тоже ранен, но один, кажется, цел. «Идём». Он схватил её руку и направился в сторону какого-то строения, с виду сарая, но гораздо крупнее и массивнее. Каблуки вязли в сыром грунте. Лилит бы отстала от Хэнка, не тащив он её так быстро, что казалось ещё чуть-чуть, и её ноги перестанут касаться земли. Выстрел. Мимо просвистела пуля, чудом не задев их. Они приблизились к дверям склада. «Сейчас ты спрячешься там и будешь ждать, пока я за тобой не приду. Старайся не шуметь, и если кто-то заявится раньше меня, стреляй!» Его голос был таким же властным, как и несколько минут назад. Казалось, он даже не запыхался, хотя только что пробежал добрых полмили, таща её за руку. Выстрелы возобновились. Он близко. Попробую добраться до него раньше. «Хэнк, не оставляй!» «Нет времени!» — перебил он. «Прячься!» — и скрылся в темноте. Склад напоминал большой ангар, масса коробок и прочего хлама, валявшихся в беспорядке. Лилит выбрала самый дальний угол, чтобы просматривать вход, и, укрывшись за ящиками, стала ждать, сколько времени прошло. Час. Десять минут. Она не знала. Тишину прервал звук открывающейся двери. Кто-то вошёл. Очень тихо. Лилит крепче сжала рукоять пистолета. Дрожь в руках почти прошла. В голове промелькнула мысль. Удивительно, как оружие успокаивает. Сейчас предстань перед её глазами враг, она выстрелила бы не мешкая. Шаги приближались. Она сняла пистолет с предохранителя. Щелчок. «Лилит, это я». От звука его голоса её тело разом обмякло, рука с пистолетом опустилась. «Господи, как ты меня напугал!» «Как ты?» «Всё хорошо. Я прикончил его, но он успел меня зацепить». Хэнк покачнулся, затем привалился к стене и осел на пол. На его груди стремительно растекалось алое пятно. Лилит подбежала к Хэнку, но поздно. Он уже был без сознания. Первое, что Хэнк увидел, когда пришёл в себя, любимое лицо, склонившееся над ним. Между бровей залегла складка. Видок, конечно, не очень. Макияж потёк, будто Лилит плакала. Платье порвалось. Одна бретелька болталась на груди. Губа распухла, словно она долго её кусала. Но всё равно она была красивее всех, кого он когда-либо знал. Самое красивое... И самое лживая не будь он так слаб его руки сжались бы в кулаке от еле сдерживаемой ярости как она могла так поступить как он мог ничего не заметить истина была перед носом, а он влюблённый дурак не хотел видеть лилит дрожь в голосе усиливалась молчи тебе надо беречь силы его смокинг был уже насквозь пропитан кровью как ее вечернее платье но это не страшно Гораздо больше пугала мертвецкая бледность некогда красивого лица. Она склонилась над ним, словно пытаясь защитить. Это следовало сделать раньше. Раньше открыть ему правду. И тогда всего этого можно было бы избежать. Всего один разговор, и всё могло быть иначе. Но она промолчала, а теперь ничего не изменить. Всё кончено. Надо уйти. Пока не стало поздно, пока Хэнк ещё жив. Ведь если она уйдёт, его оставят в покое. Послышался вой сирены скорой помощи. Лилит выдохнула с облегчением. Хэнк снова был без сознания. Лилит попыталась нащупать его пульс. Кажется, есть. Нельзя оставлять Хэнка сейчас. Но у неё нет выбора.